Восьмое. Последствия смерти Суллы. Известие о смерти экс-диктатора облетело Италию с быстротой молнии и легче вообразить, чем описать, какое потрясение оно произвело повсюду, а особенно в Риме. В первую минуту все онемели от изумления, потом начались толки, расспросы, комментарии, Все хотели знать, как, когда именно, при каких обстоятельствах постигла Суллу внезапная смерть. Олигархическая партия, патриции, люди богатые, оплакивали смерть великого человека как общественное несчастье, как невознаградимую потерю и громко требовали, чтобы герой был погребен с императорскими почестями и чтобы в память его были воздвигнуты статуи храмы, как в память спасителя республики и полубога. Им вторили вопли десяти тысяч рабов, освобожденных в Риме Суллой. Эти десять тысяч образовали после торжества Сулловой партии особую трибу, названную в честь Суллы Корнелиями, которым он раздал часть имущества жертв проскрипции. Эти люди, всем обязанные Сулле, оплакивали его смерть не только из признательности к нему, но также из боязни, что после его смерти у них отнимут то, что они получили от его щедрот. Кроме того, В Италии, в Марианских городах, то есть тех, которые держали в сторону Мария, было расположено, после того, как жители этих городов были вырезаны, 120 тысяч легионеров, сделавших с Суллы его походы против Митридата и против Мария во время междоусобной войны и получивших в награду имущество побежденных. Ветераны эти боготворили Суллу как великого полководца и своего благодетеля — и готовы были стеной стоять за все порядки, введенные покойным диктатором. Но с этой сильной партии противостояло ликование ста тысяч жертв жестокости Суллы, имена которых были занесены в списки проскрипции, и всех многочисленных и могущественных остатков партии Мария, которые вслух проклинали убийцу своих родных и друзей, разорителя стольких семейств, и жаждали мести и волновались в ожидании наступления нового порядка. К ним присоединились плебеи, у которых Сулла отнял многие права и привилегии, и которые стремились возвратить себе утраченное. Ввиду всего этого немудрено что известие о смерти Суллы вызвало в Риме такое смятение и брожение умов, каких давно уже не бывало в этом городе. На форуме, в базиликах, под портиками храмов, на улицах, в лавках, на рыночных площадях всюду собирались толпы народа всякого сословия, чтобы обменяться новостями, и все громко кричали, оплакивая общественное несчастье, или еще громче — благодаря богов, избавивших, наконец, республику от поработившего ее тирана. И всюду слышали споры, взаимные попреки, в которых неудержимо прорывались страсти — ненависть, жажда мести, страх, ожидание и надежда. Возбуждение умов становилось тем опаснее, что консулы принадлежали к различным партиям и вели между собою тайную борьбу. При таких условиях, когда страсти разгорелись, когда борцы уже стояли наготове и каждая сторона имела своего намеченного вождя, не уступавшего в храбрости и влиянии вождю противной стороны, Междуусобная война представлялась неизбежной и близкой. Добрые и авторитетные граждане, сенаторы, и консулары пытались успокоить умы обещаниями реформ, новых законов, возвращения плебеемых старинных привилегий, но усилия их приносили мало плодов ввиду необычайного возбуждения народных страстей. Многие из сенаторов и граждан, а также и вольноотпущенники Триба Корнелиев отпустили бороды в знак траура, и обреклись в темные тоги. Многие женщины также в трауре с распущенными волосами бегали из храма в храм, моля богов о защите, словно смерть Суллы подвергла Рим величайшей опасности. Все это вызывало насмешки его врагов, которые разгуливали по форму и по городским улицам, свободно болтая и смеясь. На людных местах, где вывешивались на мраморных досках или на альбумах, но законы и указы была вывешена в продолжении трех суток после смерти Суллы дощечка с такой эпиграммой. Счастливый диктатор Сулла считал себя властелином мира, но боги покарали гордеца, и тот, кто мечтал видеть Рим у своих ног, был отдан на съедение в шам. В иных местах было начертано «дало исключительные законы», то есть те законы, именем которых Сулла прикрывал свой беззаветный деспотизм, или «Мы требуем неприкосновенности трибунов», которую Сулла самовольно отменил, или «Слава Гаю Марию» — все это ясно показывало, в каком возбужденном состоянии находились умы. Консул Марк Эмилий Липид, который даже при жизни Суллы не скрывал своей ненависти к нему, выражал теперь свои чувства еще более явно в уверенности, что партизаны Мария и народ на его стороне. Другой же консул Лутаций Катул, хотя и принадлежал к олигархической партии, но как человек выдающегося ума и честного характера, давал понять никому, не бросая вызовов, что он будет подчиняться Сенату и законам. Кателина не преминул воспользоваться волнением умов и старался раздуть его еще сильнее. Хотя он и поддерживал добрые отношения с Суллой, но все его надежды, страсти и долги побуждали желать переворота, так как ему нечего было терять, и он мог только выиграть. Поэтому как он сам, так и его молодые друзья сильно агитировали среди недовольных, стараясь раздуть еще более и без того достаточно сильную ненависть к олигархии. Одни только Гней Помпей и Марк Красс, Пользуясь своей огромной популярностью, употребляли все усилия для примирения врагов и призывали граждан к уважению законов ради предохранения Отечества и Республики от страшных опасностей, которая могла навлечь на них новая междоусобная война.